седьмая. Пока ты спишь». «На прошлой седмице мне подтвердили, что вы дали согласие представлять Королевскую Академию, адепткой которой теперь официально являетесь, на выставке артефакторных достижений. Безусловно, я был безмерно рад видеть госпожу Ягужинскую, посетившую нашу лабораторию вместо вас, но как организатор столь масштабного мероприятия предпочел бы обсудить детали лично». «Что за бред?» Пробормотала я, перечитывая крайне раздраженное письмо от Григория Покровского в третий раз, хотя понятнее оно все равно не становилось. И при чем здесь Полина? Снаружи разлетелся пронзительный свисток постового, и хотя увидеть проспект за деревьями было невозможно, я невольно бросила быстрый взгляд в окно холла. На улице ветер трепал клёны, раскачивал на крыльце, висевший под крышей, уличный фонарь. Вокруг еще было зелено, но воздух постепенно остывал. Солнце поднималось ввысь, а небо бледнело. В Тевете неизбежно наступала осень. Время летело с немыслимой скоростью. Не верилось, что с тех пор, как я в буквальном смысле упала на руки Григория Покровского, в тот вечер вместе с другими гостями, приглашенного мачехой, прошло уже больше месяца. С доставленной почтальоном корреспонденцией я направилась в столовую. В тишине дома раздавался раздосадованный голос Анны, выедавшей отцу проплешину. «Завтра твоя сестра возвращается из провинции». «Валерия любит тетку», — спокойно отозвался отец. Матильда смотрела за ней с рождения. «И раз уж мы заговорили, прошел месяц, а твоя дочь не дала никаких объяснений, где она пропадала». «Анна, я прекрасно знаю, где и с кем была моя дочь». «Она сбежала с венчального обряда, а ты даже не наказал ее, если бы Полина...» «Поверь мне, дорогая, Валерия — взрослая девушка, которая наказала себя сама». Я вошла в столовую, и разговор немедленно оборвался. В воздухе сгустилось напряжение. Анна старалась не смотреть в мою сторону. Полина с независимым видом терзала грейпфрут, ложкой выбирая горьковатую мякоть. «Честное слово, я не подслушивала, а услышала». Вы громко разговариваете. Папа пытается сказать, у меня выжжено столько темных рун, что удачно выйти замуж не поможет даже десяток правильных туфель. С иронией вымолвила я и передала отцу письма. Доброе утро всем. балонка кнопка виляя за корючкой белого хвостика, звонко тявкнула на всю столовую, и новая горничная, нанятая мачехой, чуть не схватилась за сердце. Как спала, дорогая? Хитро блеснул глазами отец. Хорошо. Я уселась и положила рядом с тарелкой сложенное письмо от Григория Покровского. От меня не укрылось, что при виде послания Полина пошла красными пятнами. «Чем сегодня планируешь заняться?» — по старой привычке спросил отец. «Королевский артефактор просит бумаги для выставки». Прихлебнув чай, я покосилась на смущенную сестру. «Отправлю почтой». Встречаться с Григорием было неловко. не после того, как он внес меня в окровавленном платье в детскую с розовыми стенами. Из дома, к удовольствию отца, мечтавшего, что мы с Полиной в итоге подружимся и превратимся в настоящую крепкую семью, где женщины не враждуют, мы с сестрой вышли вместе. Полина брала уроки игры на фортепиано, каждый день ездила в центр города в музыкальную школу, так что нам было по пути. Вдвоем мы забрались в подъехавший амнибус, уселись. В салоне страшно сквозило, и Полине приходилось придерживать шляпку. Я невольно подглядывала в утреннюю газету соседа, сложенную скромным прямоугольником, чтобы ветер не трепал бумажные крылья. В заметке говорилось, что за последние два месяца число детей, родившихся неотдаренными, увеличилось втрое. «Это только начало», — вздохнул сосед, обнаружив лишнего читателя. «Равновесие восстанавливается», — задумчиво вымолвила я. Во взгляде мужчины просквозило нечто похожее на уважение. «Обычно девушки думают о шляпках, а не о магическом равновесии», — вымолвил он. «У меня нет шляпки», — пробормотала я, а Полина, скривив губы, оставила головной убор в покое. «Валерия», — тихо позвала она, — «спасибо, что не сказала маме про лабораторию. Она считает, что такие вещи делать неприлично. На твоем месте я бы разозлилась». «Я не злюсь», — пожала плечами. «Но если бы знала, что ты взяла приглашение к Покровскому, то передала бы с тобой бумаги. Ненавижу делать лишние телодвижения». Мы переглянулись и обменялись осторожными улыбками. И тут в окне я заметила, что нужная мне остановка уплывает. Пассажиры уже вошли, а мне тронулся. «Господин кондуктор!» — вскрикнул я, вскакивая с места. «Не отъезжайте! Мне выходить!» Отдавив ноги половине салона, как полоумная я выскочила из экипажа, придерживая длинные юбки. Сестра помахала в окно рукой, мол, увидимся вечером. Кивнув, я зашагала к магической лавке, где почти месяц назад заказала новое стело. Старое осталось в Белом замке, а ученическое не позволяло наносить руны с нужной точностью, что требовалось для создания серьезной магии. Поэтому артефакт «Древо жизни», придуманный специально для выставки, пока представлял собой наброски, чертежи и расчеты. В уютном магазинчике продавались только профессиональные магические инструменты. Цены здесь кусались, и адепты университетов предпочитали толпиться в лавках попроще. Народу было немного. На двери переливчато звякнул колокольчик, и хозяин махнул рукой. «Госпожа Уварова, заказ дожидается вас со вчерашнего вечера». «Простите». Подошла я к прилавку. Только сегодня появилось время заехать. Он быстро скрылся в подсобке и вынес узкую коробочку с золотой эмблемой одной из лучших магических мануфактур Тивета. Инструмент оказался легким, изящным и неприлично дорогим. Подарок сделал отец в честь моего возвращения домой. «Вы неуловимы, Валерия!» раздался за спиной ироничный мужской голос. Я оглянулась. с едва заметной улыбкой, таящейся в уголках губ. На меня смотрел Григорий Покровский. «Как хорошо, что вы здесь. Не придется идти на почту». Нашлась я и полезла в сумку за тубусом с бумагами. «Заберете заявки?» Подозреваю, что он несколько опешил от подобной наглости, но с трудом сдерживая веселье, забрал протянутый цилиндр со сверкающей руной. «Хороший выбор», — кивнул он на стело. «Да». Согласилась я, пробуждая магию. «Отличный!» В этот момент руны, вырезанные на длинном теле инструмента, вспыхнули, а на кончике затеплилась розоватая искра истинного света. Григорий перевел на меня задумчивый взгляд, и, смутившись, я поспешно погасила магию. Скрывать изменения дара было бессмысленно, даже не пыталась, но впервые человек, стоявший рядом, действительно понимал и оценивал масштаб этих самых изменений. Когда мы вышли на улицу, я увидела возле пешеходной мостовой экипаж с королевским гербом на дверце. Похоже, Григорий увидел из окна, как я заходила в лавку и специально остановился. Я планировала купить шоколады для Матильды, чтобы умаслить ворчунию с порога и избежать нудных лекций о побегах хорошо воспитанных дочерей с отцовского венчального обряда. Но Григорий спросил, «Как вы смотрите, чтобы выпить чашку чая?» Не подумайте ничего превратного, я хотел бы обсудить с вами проект. Вы его даже не видели. Тем любопытнее узнать о задумке из ваших уст. Ужасно развеселило, что пить чай Григорий привез меня в ту самую жутко пафосную ресторацию, где мы встретились впервые. Подозреваю, что других мест подешевле и поуютнее он просто не знал. Слишком мало жил в столице или же считал, будто статус не позволяет главному королевскому артефактору опуститься до чайных с простыми смертными. Для посетителей было еще слишком рано, и обеденный зал практически полностью пустовал. Нас с большой помпой проводили к столику возле окна, выходящего на набережную Венты. Пока подавальщик нес заказанный чай и пирожные со сложным названием, мы принужденно молчали. «Что вы хотели узнать о моем артефакте?» Не выдержал я, пытаясь найти тему для разговора с почти незнакомым мужчиной, видевшим меня в один из самых, пожалуй, ужасных моментов в жизни. «Почему вы отказались от должности моего помощника?» — спросил он, вперив в меня прямой взгляд. «Ведь принцесса вам предлагала». «Мне правда польстило приглашение, и отказ не касался вас лично, господин Покровский. Возможно, мы бы даже сработались. Дело в том, что мне не интересна служба под чьим-то началом». Я хочу дерзнуть и открыть собственное маленькое ателье, где смогу создавать ту магию, которая мне самой по душе. Возможно, со временем даже сумею отыскать единомышленников, призналась я в мечте, окрепшей после возвращения из Абриса. «Собираетесь уводить у нас клиентов?» — подколол он. Надеюсь, вас не обидело, что Лидия попросила меня об услуге. Думаю, она решила, что женщина сможет лучше понять желания женщины. Смутилась я, но моей вины в том, что лаборатория не смогла удовлетворить вкусов капризной принцессы, не было. Знаете, сейчас выпускается много талантливых ребят. Лучше уступить должность человеку, который в этом действительно нуждается. Старт в королевской лаборатории – прекрасный шанс для любого из них. Хотите, кого-нибудь порекомендую? А если я скажу, что сейчас мы пытаемся восстановить магические ворота с Абрисом? Словно не услышал он меня. Вас заинтересует такой артефакт? Некоторое время мы разглядывали друг друга. В голове били тревожные молоточки и крутилась пугающая мысль. Могло ли так случиться, что в тот вечер Григорий Покровский оказался свидетелем того, как я толкнула входную дверь отцовского дома буквально из ниоткуда? И как? Тихо спросила я. «Удачно?» «Нет», — покачал он головой. «Но мы в начале долгого пути. Рунических плетений тысячи». «На самом деле правильная руническая вязь только одна. Я не сводила с Григория внимательного взгляда. Пыталась понять, но он был полностью закрыт. Глухая стена. Просто вы не задумывались, что мир изменился после расхождения? Возможно, светлых рун больше недостаточно». «Присоединяйтесь к нам, Валерия», — вымолвил он. В его глазах горел азарт. Я завязалась с темным миром и продемонстрировала рассеченную розоватым шрамом ладонь, давая понять, что вполне осознаю, о чем говорю. Хочу создавать магию здесь и сейчас. Например, артефакт для выставки. «Верно. По-моему, отличный выбор для адептки четвертого курса». Подозреваю, что он вспомнил вечер в нашем доме, сложил со странным разговором, решил, что я как судачили люди, чокнутые на всю голову, и больше не задавал вопросов. Как ни странно, мы замечательно побеседовали о выставке, профессиональных магических инструментах, а когда время подошло к обеду и зал начал наполняться людьми, решили прощаться. Григорий направился оплатить счет, а я вышла на балкон, который приметила еще в прошлый раз. Несмотря на то, что высота не была столь головокружительной, как и в башне Белого замка, к Балюстраде все равно подходила с опаской. Внизу открывался вид на набережную Венты. По тихоречной глади, отражавшей солнце, ветер гонял мелкую рябь. По мостовой катились легкие летние экипажи. Я повернула голову и оцепенела. Буквально в трех футах от меня стоял Кайден. Облокотившись о поручень, Он разглядывал открывавшийся вид на горы. Ветер трепал одежду, гонял по полу мелкие желтые листья. В Абрисе давно началась осень. Он не видел меня, но находился так близко, словно нас не разделяло чудовищного размера пространство. Удостоверившись, что никого нет, очень медленно я протянула руку к его лицу, ожидая, что снова прикоснусь к гладкой невидимой стене. Но кончики пальцев словно увязли в мягком желе. Один шаг... и я в параллельном мире». Я быстро отдернула руку. Но вдруг Кайден повернулся и посмотрел на меня, глаза в глаза. Уголки рта отдернулись и приподнялись, но даже от мимолетной, почти неуловимой улыбки черты лица смягчились. «Он меня видел. Совершенно точно видел». «Валерия!» — позвал Григорий от балконных дверей. Чужой голос будто спугнул магию, и раскол моментально растворился. Я развернулась на пятках и заторопилась к спутнику. Пока мы, измеряя столичные дорожные заторы, ехали в экипаже до Королевской Академии, я гадала, заметил ли Покровский проход в Абрис. Но артефактор не выдал себя ни жестом, ни словом, и я уверилась, что секрет остался нераскрытым. Вечером, когда дом спал и никто не мог мне помешать, я вытащила из потайного ящичка в столе сердце Абриса. Корпус артефакта был горячим, руны поблескивали. Темные — алым цветом, светлые — золотистым. Стрелки вращались, словно ворота где-то удерживали раскол. И вдруг краем глаза я заметила неясное движение. Внутри словно сжалась пружина, я быстро повернулась. Черта между мирами снова проходила по центру комнаты. С другой стороны, возле самой границы, спрятав руки в карман из других брюк, стоял Кайден. Воротник белой рубашки был расстегнут, закатанные рукава открывали сильные предплечья с выпуклыми венами и спящими рунами. «Руки наследника вудсов всегда казались мне ужасно сексуальными». наплевав на то, что была одета лишь в легкомысленную пижаму, я поднялась со стула и приблизилась к границе. Прикоснулась к едва заметной дрожащей стене, кончики пальцев вновь погрузились в разлом. Кайден же со своей стороны приложил ладонь, давая понять, что его граница гладкая и твердая, как закаленное магией стекло. Я вернулась к столу, перевернула кучу ненужных мелочей в поисках самописного пера, а найдя, быстро накорябала на чистой странице блокнота. «Рой, в порядке?» Рука нервно тряслась, подчерк был еще хуже, чем обычно. Но Кайден разобрал и только кивнул, мол, все нормально. «А ты?» Последовал новый вопрос. И опять скупой кивок. Не зная, что еще сказать, я показала ладонь заживающим шрамом, пересекающим пополам руну. «Видишь?» Мне тоже удалось побороть рану и не погибнуть от кровотечения. Наверное, улыбка выглядела жалкой, да и далась мне нечеловеческим усилием воли. Не зная, что еще добавить, я нервно расковыривала заусенец, набрала побольше воздуха, а потом вымолвила на одном дыхании, словно слыша свой голос со стороны. «Будь счастлив, Кай, и я тебя отпускаю!» Не думала, что он поймет, но Кайден прочитал по губам. Непроницаемое выражение лица изменилось, глаза на мгновение расширились, в них появилась страшная растерянность. Внезапно в коридоре звонко залаяла проснувшаяся кнопка, не иначе, как испугавшаяся мышей. Громкий звук разрушил раскол. С недрогнувшим сердцем я подвесила сердце Абриса в воздухе и щелчком пальцев заставила разлететься на отдельные части. В розоватом светящемся пузыре вертелись винтики, шестеренки и мелкие детали. Их следовало уничтожить, чтобы окончательно погасить магию. Но я всегда была трусихой. Никогда толком не умела отпускать людей. Да и мосты сжигать тоже не научилась. Втайне надеялась, что появится возможность вернуться. Мелкие разрозненные детали осыпались в подставленную шкатулку. Я закрыла крышку и убрала ларчик в ящик письменного стола. На восстановление магических ворот мне понадобилось больше двух седмиц, чтобы разобрать их меньше двух минут. Я решила жить здесь и сейчас. Как любил говаривать отец, дышать полной грудью, никому не навязываясь с нелепыми детскими чувствами, не вламываясь в чужую реальность, где меня никто не ждал. И собиралась стать по-настоящему счастливой. Рой оказался прав. Для нас с Кайденом это был самый лучший способ расставания. Я отпустила его. «Тихоня, Лерой!» Виск, Крис разлетелся по огромному междугородному вокзалу, пробился сквозь гвалт, заставил людей удивленно оглядываться. Никому не верилось, что источником столь громкого вопля могла являться миниатюрная девушка в скромном платье, застегнутом до подбородка и с белыми лентами в кудрявых рыжих волосах. Она визжала, когда мы обнимались. «Проклятие! Где ты купила это платье? Я хочу такое же!» кричала она мне в ухо. Глядя на Крис, никто бы не догадался, что она была дочерью молельщика в храме светлых духов. Последний раз с подругой мы виделись весной. За лето она загорела и похорошела. Крепко обнявшись за плечи, словно прилипшие, мы направились к высоким тяжелым дверям. И хотя идти с росшимися близнецами было неудобно, рук не опускали. «Устала с дороги?» — спросила я. В прошлом году темная руна выжгла в подружке почти весь светлый дар. Остались крохи, и перемещения через ворота стали ей недоступны. Пришлось много часов трястись в дилижансе. «Не столько устала, сколько хочу помыться. Мне кажется, что я уже подваниваю», — громко, не стесняясь прохожих, выдала подружка. и еще поесть в той таверне, о которой ты мне в последний раз писала». Солнце уже село, город Клюнов погружался в сумерки. Пока мы ехали в квартал Чистых прудов, где находился отцовский особняк, Крис с любопытством изучала светящиеся магическими огнями улицы. Наступал день схождения, и хотя обрис растаял, королевская семья не решилась отменить ставший традиционным праздник. Куда ни кинь взгляд, на растянутых между фонарными столбами гирляндах, витринных торговых лавчонок, на городских амнибусах, везде мерцало руна слияния, символ схождения, напоминавший рисунок солнечного затмения. "Лерой", позвала меня Крис. "Что?" повернулась я к подруге. Лицо её терялось в сумраке Кэба. "Где ты была, когда исчезла? Ты была с ним?" "Да", кивнула я. Кристина до сих пор не знала правды о нас с Кайденом. Считала, будто осенью я закрутила скандальный роман с профессором, и нас накрыли. Он был вынужден уйти из университета, а я перевестись на учебу в столицу. «Почему ты вернулась домой?» «Мы расстались». «Он в своем уме? Разве не понимает, что ты настоящее сокровище?» Подпрыгнула подруга, вызвав у меня приступ истеричного веселья. «Ага, сокровище. Поэтому беречь меня слишком накладно». «Знаешь что? Забудь про банную комнату, поедем в трактир. Я выпью что-нибудь крепкое, ты заешь сладкими булками. Вместе поругаем двуногих скотов и найдем тебе какого-нибудь мужика получше». «В трактире?» — с уточнила я. «А что? Хорошие мужики попадаются в самых неожиданных местах!» Деловито пожала она плечами и совершенно неженственно понюхала рукав дорожного платья. только надо будет сесть подальше от открытого окна, чтобы было с подветренной стороны». Не откладывая дело в долгий ящик, подруга постучала в стенку, привлекая внимание возницы, и прикрикнула. «Дядюшка, не надо туда, куда мы там ехали. Отвезите нас в трактир на судной площади». Она плюхнулась на сиденье и уверила меня. «Я тебе сейчас покажу отличное место, столичная штучка». Говорить подруге о том, что считала тот самый трактир нашим с местом, я не пожелала. Наверное, так даже будет лучше, если появятся новые воспоминания. Ты когда там была?» С нарочитым удивлением изогнула я брови. Обычно Крис приезжала в столицу с отцом, и останавливались они на монастырских постоялых дворах. Или же она ночевала у меня дома, то есть посещение злачных мест было априори невозможно. «Никогда!» «Но мне описывали так, как будто я сама там неоднократно накачивалась виски. Так что я выпью за нас обеих, а ты просто понюхаешь. Надеюсь, новая маменька переживет возникновение в доме твоей пьяной подружки. Только если ты не захочешь заночевать на собачьем коврике или в отцовской спальне. Воздержусь от обоих вариантов», — чинно кивнула подруга. В последний служебный день перед праздниками трактир «Близкие люди» трещал по швам от наплыва посетителей. Стояли гвалт и такая духота, что не спасали открытые окна. Воздух густо пах табаком в с запахом вина. «Светлые угодники, да это золотое облако!» ухнула Крис, с восторгом разглядывая забитое под завязку заведение. «Угу, только в затмении!» с прокомментировала я, пытаясь глазами выискать пару свободных местечек за одним из общих столов. На отдельные кабинеты или маленькие столики в Ольковых рассчитывать не стоило. В первые без доплаты подавальщику не попадешь ни за какие ковришки, а денег у нас с собой было немного. А вторые, видимо, заказывали еще с середины дня. За центральным столом отыскался свободный островок. Оказалось, чтобы не потерять места, хитрые посетители нарисовали охранные руны, которые кусались магией. Стоило чужаку попытаться пристроить пятую точку. Безусловно, никто не рассчитывал, что в таверне появится двуликий маг. «Потушишь?» — спросила Крис, по-хозяйски пристраивая дорожный саквояж под лавку. «Дамы!» — прикрикнули нам с другой стороны стола хмельные соседи. «Даже не пытайтесь потушить. Руны нашего шефа. Если потушим, то вы купите нам выпивку». Тут же нашлась Крис. «По рукам? Все для дам!» — согласно промычали спорщики. Мы переглянулись, мол, сами напросились. Я просто дотронулась указательным пальцем до руны. Почувствовав приличный укол, на силу магии, создатель явно не поскупился, чтобы сразу оставить захватчиков с дыркой на штанах. По светящемуся контуру пробежала искра, и знак погас, превратившись в выжженный рисунок. То же самое проделала со второй руной. «Здравствуйте, господа!» С нахальной улыбкой Крис плюхнулась на лавку. Наше вторжение встретили оглушительным молчанием. «Она вообще человек?» Спросил один хмельной товарищ, у другого указав на меня пальцем. «Сюда!» Крис выставил руку, чтобы подозвать подовольщика, а когда тут приблизился, заявила. «Нам сырную нарезку, кувшин холодного вишневого морса, содовой воды и бутылку виски. Оплачивают вон те щедрые меценаты». Меценаты несколько ошалили от разнообразия заказа и выпучили глаза, пытаясь сфокусироваться на ржеволосой кудрявой разбойнице, ужасно похожей на ребенка. Подавальщик решил так же, а потому со спокойным достоинством заявил. «Несовершеннолетним ничего крепче Эля не подаем. Личные грамоты...» При этих словах Крис с беспечным видом начала расстегивать пуговички на груди. Одну, другую, третью... Все мужчины, кто сидел рядом, затаили дыхание, а она остановилась ровно на линии приличий, раскрыла ворот и продемонстрировала выжженную чуть выше солнечного сплетения тёмную руну, похожую на татуировку. «Какой виски предпочитаете?» После паузы вымолвил подавальщик, словно не увидев ничего пугающего на теле юной женщины. «Одна солодовый. Мило улыбнулась она, снова застёгивая пуговички. А когда подавальщик отошел, то изогнула брови, глянув на притихших соседей по столу. «Что такое, господа? Никогда темных рун не видели?» «Ты чокнутая!» — фыркнула я, стараясь не расхохотаться. «Клянусь, Кристина Сереброва являлась первым и единственным известным мне человеком, не боявшимся всему миру объявлять, что когда-то попала в неприятности в Абресе. Едва мы успели разлить по стаканам вишневый морс и виски, как раздался возмущенный мужской возглас. — Да, мы. Вы заняли наши места. Они были подписаны? — лениво оглянулась Крис. — Вообще-то да, — сквозь смех произнес второй парень голосом Григория Покровского. Я обернулась и даже сразу не признала королевского артефактора, впервые встретив его в обычной одежде, а не в отутюженном костюме со значком короны на лацкане пиджака. И стоило отметить, выглядел он отлично. «Так это были ваши слабенькие роны, господин Покровский?» Подколола я. «Вы знакомы?» Глаза Кристины алчно блеснули. «Главный королевский артефактор», пояснила я небрежным жестом, указав на Григория. Потом глянула на его товарища. «А это... не знаю кто. Первый помощник королевского мирового судьи». «Для ты представился он должностью, а не именем». «Какая прелесть!» — Промурлыкала Крис. Похоже, она только что присмотрела двух особей в ее понимании подходящих под определение «приличный мужик из трактира». «Дамы, коль вы заняли чужие места, то вам придется подвинуться», — заявил Григорий и без колебаний уселся рядом со мной, сдвинув на лавке поближе к подруге. Его безымянный приятель плюхнулся с другой стороны. Мы с Крис... втиснулись друг в друга. «Жила бы», — заявила она, прижимая локти к поясу. «Григорий Карлович», — завылись щедрые меценаты, — «не садитесь рядом с этими мошенницами. Они изловчились за ваш счет заказать выпивку». «За мой?» — удивился Григорий. «Но ведь вы сегодня всех нас пригласили?» — развели руками хитрецы. «К слову, господа, познакомьтесь с Лерой Уваровой», — кивнул он в мою сторону, и у бедняк отвалились челюсти. а за столом вдруг стало очень тихо. Никогда не видела, чтобы пирующие мужчины вдруг оторвались от стаканов и уставились на двух щупленьких девчонок, стиснутых в центре лавки. Похоже, даже Крис почувствовал себя не в своей тарелке. «Это неловко!» — едва слышно процедила подруга сквозь зубы. «Проклятие!» — пробормотал один из меценатов. Я оплатил бутылку виски, чтобы та самая Лерой, которая у шефа заказа уводит, потушила руны. Вообще-то я заплатил. Поправил Григорий, переводя неловкую ситуацию в шутку. И много увела заказов. Крис сделала вид, будто не заметила, как я под столом отдавила ее ногу. Достаточно, чтобы хотеть увести что-нибудь у нее. Важно кивнул пьяненький служащий. Очень ловкая девчонка, а выглядит сущим светлым духом. Расскажете? подначивала подруженца, пытаясь выудить побольше скандальных подробностей. Я прихлебнула сладкий морс, чтобы скрыть, насколько сконфужено. Чувствуя, что обстановка за столом стала слишком неловкой, кто-то решил поправить положение и громко провозгласил. — А давайте выпьем за вечную дружбу и взаимовыручку артефакторов. Алхимики-гады точно нам не товарищи. — Пусть грызут философский камень, — поддакнул кто-то. Народ мигом взорвался разговорами, а еще через минуту про нас абсолютно все забыли. «С вами рядом Королевская алхимическая лаборатория?» — полюбопытствовала я. «В соседнем здании», — подсказал Григорий, видимо, веселившийся из-за давней вражды сослуживцев с соседями. «Господин Покровский, раз вы платили, вам и наливать», — объявила Крис, протягивая стакан. Я машинально положила руку на стакан, давая понять, что спиртным не увлекаюсь. «Не любите крепкие напитки?» — изогнул брови Покровский. «Не летом». «На самом деле она в любое время года не переносит ничего крепче компота», — встряла Крис. «Очень удобно. Всегда знаешь, что в трактире есть человек, который обязательно доставит тебя домой». «Я тоже», — шепнул мне в ухо Григорий. «С юности неприносимость. никто не знает». «Тогда я с удовольствием поделюсь с вами Вишневым Морсом», — тихо отозвалась я. Через час, когда Крис, подперев щеку кулачком, вдруг начала клевать носом, стало ясно, что пришло время прощаться. Григорий помог мне загрузить едва державшуюся на ногах подругу в кэп, попутно придерживая своего приятеля, желавшего непременно приземлиться на поребрике. «Всего доброго, господин Покровский», — попрощалась я. «Грик». Поправил он, подпирая дезориентированного приятеля. Друзья называют меня Грик. «Лерой, залезай быстрее! Мне надо в комнату к девочкам!» заорала из салона Крис. Если бы молильщик Серебров увидел дочь в столь непотребном виде, то сначала отправил бы на лечение от пьянства, а потом в женский монастырь, чтобы там уж семейную бунтарку наставили на путь истинный. «Извините за это!» испуганно кивнул я в сторону Кэба. — До встречи, Грик. — И можно на «ты», — добавил он, когда возница уже закрывал дверь. Едва я уселась, Крис уронила голову мне на плечо, повозилась, потом выпрямилась и пробормотала. — Нет, так еще хуже вертится. — Она шмыгнула носом. — Он годен ли, Рой? — Кто? — Этот твой артефактор годен. Выглядит отлично, зарабатывает нормально. А ты как раз предпочитаешь стариков. В смысле, мужчин постарше. Полина решила стать госпожой Покровской. Думая о себе, Лерой!» «По-моему, я и так всю жизнь думаю только о себе», — вздохнула я. На следующее утро смотреть на подругу было по-настоящему больно. Зеленое лицом и несчастная душой, она сидела за столом под строгим взглядом Анны и делала вид, будто не встречала рассвет в банной комнате, перебудив весь дом и балонку кнопку заодно, охрипшую от лая. «Очень вкусно, тётушка!» просипела Крис, когда в столовой появилась Матильда с тарелкой воздушных блинчиков. «Кушай, дорогая, так быстрее отпустит!» С сочувствием в голосе посоветовала та, и все явственно различили, как насмешливо фыркнула Полина, снова ковырявшая грибфрут. Подозреваю, что она следовала какой-то новой столичной диете. Ведь только отчаянный оптимист на завтрак вместо блинчиков решится слопать кисло-горькую гадость и будет надеяться на похудение. На мой взгляд, сестрицу не мешало бы подкормить. «Как поживает молельщик Серебров?» — вступил в разговор папа, понимая, что над столом висит неприятное молчание. Молится? коротко пошутила Крис, но тут же испуганно посмотрела на отца. «Он в добром здравии, господин Уваров!» «Мы хотим пойти на рыночную площадь», — перевела я тему разговора. «Там объявили ярмарку, будут гуляния. Полина, ты с нами?» «У нас с девочками другие планы». «Повезло-то нам!» — едва слышно буркнула подруга, и отец все-таки подавился утренним бодрящим напитком, не сдержав ехидного смешка. Тут натянутый разговор прервал стук дверного молотка, разлетевшийся по дому. Болонка, как сорванное охранное заклятие, взорвалась визгливым лаем. Продолжала она ругаться даже тогда, когда на пороге столовой появился Григорий, заставивший нас всех замереть с недонесенными до рта кусками. «Доброе утро!» — сверкнул он белозубой улыбкой. «Господин королевский артефактор!» Анна немедленно встала из-за стола и, вытянув руки в приветственном жесте, заторопилась к гостю. «Какая приятная неожиданность! Проходите же скорее!» Я поймала быстрый вопросительный взгляд отца, мол, что происходит, и едва заметно пожала плечами. «Благодарю, но воздержусь. Я приехал к вашей дочери». При этих словах Полина выпрямила спину, расправила плечи и скромно потупила взгляд. «Который из них?» — не удержался отец от замечания. «Если господин Уваров позволит, я хочу пригласить Валерию с подругой на прогулку». Он перевел веселый взгляд с отца на меня. Из рук сводной сестры упала десертная ложка и со звоном ударилась о край блюдца. «На рыночной площади сегодня большие гуляния», — продолжил он. «Я подумал, что Кристине будет интересно посмотреть». Отец только развел руками, но было заметно, что ему импонировали хорошие манеры нарисовавшегося с утра пораньше кавалера. «Валерия, что скажешь?» — спросил у меня Григ. Подозреваю, он нарочно проигнорировал Полину. Видимо, так боялся охоты на женихов, что предпочел заранее отсечь любые двусмысленности. «Боюсь, что у нас уже есть планы», — улыбнулась я и тут же почувствовала, как под столом Крис чувствительно двинула мне по лодыжке. «Но думаю, Полина с удовольствием заставит тебе компанию». В ответ сестра пронзила меня яростным взглядом, швырнула на стол льняную салфетку и процедила. «Извините меня». Оставив всех в полном недоумении, она, как фурия, вылетела из столовой. «Ну а мы свои планы только что поменяли. Правда ли, Рой?» заявила Крис, заговорщицки переглянувшись с гостем. На рыночной площади уже много лет не вели торговлю. Название сохранилось еще с тех времен, когда об Абрисе никто еще слыхом не слыхивал. Казалось, что на маленьком пятачке столицы собрался почти весь континент. Вокруг пестрели палатки с нехитрыми развлечениями, играли музыканты, стоял грохот и гвалт, а посреди площади гордо высилось настоящее колесо обозрения с закрытыми кабинками. «Когда они успели возвести такую громадину?» — удивилась я. «Его усовершенствовали в нашей лаборатории», — не без гордости объявил Грик, передавая нам скрис бумажный стаканчик с фруктовой ледяной крошкой и плоские деревянные палочки вместо ложек. «Теперь я знаю, господин Покровский», усмехнулась я ты специально нас пригласил на рыночную площадь чтобы похвастаться Не исключаю ухмыльнулся он да мы хотят прокатиться Да мы хотят абсолютно всего, заявила крис и взвизгнула указывая на сколоченную из досок сцену, где проходили конкурсы давайте поучаствуем Это было самым смешным, безумным и бессмысленным занятием из всего что я делала за всю свою жизнь. Танцы со связанными ногами, песни дурным голосом, отгадывание загадок, и в итоге мы трое стали обладателями бесплатных билетов на колесо обозрения. Не откладывая в долгий ящик, тут же пристроились в хвост очереди. На самом верху, когда от высоты захватывало дух, а кабинку раскачивало от ветра, я смотрела на каменный город с башнями, извилистыми улочками, бесчисленным количеством кленов, но чего то видела бескрайние горные долины Абриса. Маленькие селения, открывавшиеся с высоты скалистых уступов, удивительной красоты неба, хотя, казалось, оно не должно было отличаться от Тевецкого. «Светлые духи, оно низкое! Почему же кажется, что так высоко?» выкрикнула Крис, вцепившись в сиденье. «Я даже междугородный вокзал вижу и набережную!» Руническая вязь — широкое пространство. Одинаково менторским тоном в один голос ответили мы с Григорием. «Остановитесь, господа артефакторы! Вы портите романтику!» — скривилась Крис. «Знать не желаю, что значит это ваше широкое пространство. Иначе я запою псалмы. Попробуйте меня тогда заткнуть». «Кристина всегда такая непосредственная», — шепнул мне на ухо Грик. «Большую часть времени». Тихо отозвалась я, бросив взгляд на ржеволосую конопатую подружку. Кстати, ее отец — молельщик в храме. «Так про псалмы она говорила серьезно?» «Очень даже!» — ухмыльнулась я. Каждый год в день схождения, когда небо наливалось чернильной темнотой, запускали фейерверки. Салют мы смотрели с балкона ресторации на берегу Венты, где Григорий накануне заказал столик. Запрокинув головы, следили, как в вышине расцветали первые алые бутоны, а в тихих речных водах рассыпалось мерцающее отражение. Яркие цветы, ослепительные шары, алые звезды, Зрелище завораживало. От восхищения публика затаивала дыхание. Обычно, глядя на праздничный салют, мы с Крис въезжали от восторга как сумасшедшие. Но в компании аристократов, собравшихся в дорогой ресторации, вскрикивать было неловко. Здесь каждый распустившийся огненный узор встречался с аплодисментами. «Мы такие благопристойные, как служители храма!» — фыркнула Крис, вызывая у меня улыбку. «Господин Покровский!» Вы всегда проводите время среди замороженных креветок?» Я не слышала, что он ответил. Видимо, отвесил какую-то колкость в сторону напыщенных индюков. И Крис прыснул от смеха. А я почувствовала, как к спине прижалась крепкая мужская грудь. И от знакомого аромата, окутавшего меня как коконом, я оцепенела. «Кайден!» «С днем схождения!» Тихо шепнул он мне на ухо, щекоча дыханием, и отстранился. Как он оказался в Тевете? Каким образом переместился? Изумленная, я резко оглянулась и обнаружила за спиной женщину средних лет, смотревшую в похожее на волшебный сад небо. На лицах людей плыли разноцветные отблески сверкающих огней. Кайдена среди незнакомцев не было. Чувствуя себя полностью, абсолютно свихнувшейся, я начала пробираться сквозь толпу в упустевший обеденный зал. В открытой двери выходил высокий мужчина в черном. Не глядя по сторонам, я бросилась за ним. Сбежала по лестнице, держась за перила, подскочила к швейцару. «Мужчина! Высокий, темноволосый, в черной одежде!» Задыхаясь, выпалила на одном дыхании. «Куда он делся?» «Вышел на улицу, госпожа», — пояснил ресторанный служащий. Не задавая лишних вопросов, я дернула тяжелую створку, но открыть не сумела. «Давайте помогу». предложил слуга, торжественно распахивая двери. Как ужаленная я выскочила на озаренную фонарями улицу. С набережной доносились крики ликующей толпы, раздавалось басовитое эхо последних залпов салюта. Высокий мужчина, силуэтом напоминавший Кайдена, направлялся к ожидавшему его кэбу. Задыхаясь, я бросилась следом и схватила его за рукав. «Кай? Простите?» Незнакомый брюнет вопросительно изогнул брови. Чувствуя себя полнейшей дурой, я пролепетала. Обозналась. Извините. Неужели подсознание сыграло со мной злую шутку и одарило затейливой галлюцинацией? В полнейшем замешательстве я огляделась, пытаясь высмотреть Кайдена. Конечно, вокруг не было похожих на него мужчин. Оставалось только вернуться к друзьям, сделав вид, будто пять минут назад не вела себя как чокнутая. Они уже заняли места за столиком и угощались десертом. «Всё в порядке?» — улыбнулся Григ и жестом указал на креманку с розовыми шариками клубничного мороженого. «Да», — отозвалась и усаживаясь, но тут же попросила, понимая, что просто не в состоянии изображать веселье. «Давайте возвращаться домой. Уже поздно». «А мороженое?» — буркнула Крис, облизывая ложку. «После мороженого». Согласилась я, не представляя, как проглочу хотя бы одну ложку лакомства. Можешь моё тоже съесть. Судя по разочарованным лицам друзей, они бы хотели ещё праздновать, пить дорогущий чай, есть охлажденную клубнику, обмениваться бесконечными шуточками, соревнуясь в остроумии и обсуждать, как в университете я ставила в тупик уважаемых профессоров. Конечно. Всё-таки беспрекословно согласился Покровский. Я оплачу счёт и поедем. Когда он отошел, Крис с тревогой спросила. «Подруга, на тебе лица нет. Ты как привидение увидела. На балконе кто-то пытался тебя лапать?» «Крис, как...» — у меня вырвался смешок. «Как ты делаешь такие выводы?» «Они самые логичные?» пожала плечами, пожалуй, самая нелогичная особа в Тевете. «Хотя, конечно, ты права. Логичнее предположить, что у тебя просто прихватило живот». Несмотря на то, что время перевалило за одиннадцать вечера, в особняке еще светились окна. Анна планировала пригласить на бридж подружек, и, похоже, они по-прежнему азартно проигрывали в карты медики. — Спокойной ночи, господин Покровский! — помахала рукой Крис и, подмигнув мне, мол, прощайтесь тут, скрылась в холле. Осторожно прикрыла дверь. На окне шевельнулась занавеска. Не сомневаюсь, что подружка еще и тетушку Матильду позвала, чтобы проследить за нашим прощанием. «До встречи!» — кивнул я Григу. «Спасибо за отличный день!» «До встречи, Валерия!» Только я собралась зайти в дом и хорошенько шлепнуть Крис полбу за детскую привычку шпионить, как Григорий вдруг схватил меня за локоть и резко развернул. Не знаю, каким чудом, но я успела отстраниться, и влажные губы мужчины оставили горячий поцелуй на щеке. Мы оба, изумленные этим самым странным поцелуем, замерли. тараясь на Грига, я прижала руки к бокам и не смела пошевелиться. «Извини». Первым пришел в себя Покровский, освобождая меня. Я не должен был. «Грик, ты...» Я никак не могла подобрать слова, чтобы описать изумление, и от нервов выпалило первое, что пришло в голову. «Все происходит слишком быстро. Ты хороший». «Проклятие! Не надо называть меня хорошим парнем!» Словно сдаваясь неприятелю, поднял он руки. «Хорошие парни обязательно остаются за бортом. Девушки всегда предпочитают плохих парней, из-за которых падают в обморок в перепачканных кровью платьях. Прости». Мне не следовало вспоминать тот вечер. «Не следовало», — ошарашенно согласилась я. Мы переглянулись, и у меня вырвался робкий смешок. Через секунду мы оба покатились в приступе нервного смеха. Сгибались пополам, стараясь не надорвать животы, вытирали слезы. Только успокаивались, переглядывались и снова начинали хохотать. Потом, наконец, угомонившись, облокотились на перила крыльца и перевели дыхание. «Лерой Уварова», — позвал меня Грик. «Что?» — повернула я голову, встречаясь с ним взглядом. «Ты мне нравишься. Мы еще не были знакомы, а ты уже мне нравилась. Сначала я увидел твои артефакты, потом портрет, а потом красивую девушку. Поэтому просто знай, что ты мне нравишься». «И все-таки ты хороший парень». «Господин королевский артефактор!» Заставила себя улыбнуться я, понимая, что не готова слышать признание не после того, как появился Кайден. Это было бы несправедливо по отношению ко всем нам. Крис уезжала на следующее утро, рано, когда город еще отходил от праздничного похмелья, и улицы были пусты. Как Григорий и обещал, он приехал на собственной двуколке, в которую мы сумели втиснуться втроем, усевшись по обе стороны от отчаянного кучера. Управлял он коляской столь лихо, что иногда хотелось зажмуриться. «Не скучай, подружка!» Уже рядом с дилежанцем, направляющимся в Кромвель, обняла меня Крис. «Увидимся на следующей седьмице. После того, как я перешла в Королевскую академию, от аренды дома тоже отказалась. Теперь предстояло вернуться в академический город, собрать вещи и отправить в столицу. «Береги себя!» вымолвила я, отчаянно не желая отпускать подругу. «Обязательно!» Она вежливо поклонилась Григу. «Всего доброго, господин Покровский!» Дилижанс тронулся, и Крис еще разок помахала рукой из окошка. Дождавшись, когда тяжеловесный экипаж вырулит в сторону городских ворот, мы направились к выходу. «Валерия?» Остановившись посреди вокзальной площади и перегораживая путь другим пешеходам, позвал Грик. «Что? оглянулась я. Я решил, что тоже хочу быть плохим парнем. «Прости?» В следующий момент он сделал ко мне широкий шаг, обхватил ладонями лицо и поцеловал, не закрывая глаз. Язык скользнул по сжатым губам. ошарашенная я прижала к животу Редикюль. Было дико и непривычно ощущать поцелуй не Кайдена, а другого мужчины. Я не оттолкнул его только потому, что Григ застал меня врасплох и ужасно изумил. Он отстранился, отпустил меня и резюмировал со спокойной уверенностью. Вот так. Я очень по-умному моргнула, растерявшись до потери дара речи. «Кстати, что ты хочешь на завтрак?» Как ни в чем не бывало, спросил он, шагая к раскрытым дверям вокзала. Машинально я повернулась, разглядывая его широкую спину и, не сходя с места, словно ноги приросли к полу. «Ты идешь?» — вернулся он. «Угу». Заторможенно отозвалась я, но так толком и не поняла, что прямо сейчас произошло.